Глава тридцать Двойной удар по нервам. «Это уже начинает надоедать», — проворчала я, кое-как проморгавшись. «И кто вы такая? Очередная тетя из Бразилии, которая будет у нас жить?» Чего бы ни ждала незваная гостья, но явно не этого. Она наклонила голову к плечу, рассматривая меня как диковинную букашку. «Нет, я тебе не тетка». «Троюродный дедушка», — предположила я и нахально отодвинув ее плечом, прошла в комнату. — Самоуверенности более чем достаточно, — хмыкнула женщина. — Наглости так еще и с перебором, а все остальное... — Увы, когда я хочу спать, в ассортименте только это. Поморщилась я и, плюхнувшись на лавку, принялась распутывать узлы на шале. — Так что шли, бывай, отсюда, дедушка, по-добру, по-здорову. — Даже так? — Разумеется, она и не подумала последовать моему совету. Зато на меня тут же зашипел Васька. — «Ты как разговариваешь?» Я не обратила на кота никакого внимания, как, впрочем, и гости. Она спокойно спихнула лохматую тушу с лавки и уселась напротив меня. «Кто я догадалась? Тоже мне бином Ньютона!» — фыркнула я. «Вы здесь. Изба вас впустила, не выплюнула и даже не пожевала. хотя разве что не ковриком под ноги стелется. Ега номер какая-то там. От меня вам что надо?» «Ега номер какая-то, это ты, а я просто ега». «Да мне, в общем-то, без разницы». Пожала плечами я. Кто такая незваная гостья, я догадалась практически сразу. Слишком ужластвился к ней Васька, да и фамильное сходство было. Вот только очередная родственница, без спроса ввалившаяся в хоть и временно, но мой дом, совершенно не обрадовала. К тому же опасности я от нее не чувствовала, а потому усталость и раздражение брали верх над подозрительностью. Чутье тоже есть — заявила вдруг Яга, с удовлетворением кивнув. — Ну что ж, внученька, утро и вечер мудренее. Завтра поговорим. — Было бы о чем, — буркнула я. Выгонять ведьму во двор я посчитала бесперспективным. Не уйдет. Ночевать под кустом самой тоже не вдохновляла. Но и спать в ее присутствии было неуютно. Что-что а иллюзия собственной неуязвимости после знакомства с матушкой меня покинула Старый! — рябкнула ведьма. И я сообразила, что зовет она кого-то уже не в первый раз. — Чего надобно, на яга? На полке между горшками появился домовой. Занят я. — Вот значит, как, — заметно удивилась гостья, — уже ега а не хозяйка. — Много тут таких хозяев бегает, а я один, — ворчливо качнул бородой он. — Постель мне приготовь, — велела ведьма. — Это уж как хозяйка прикажет, — оскалился домовой, кивнув в мою сторону. — Ишь ты! Незваная гостью выжидательно перевела взгляд на меня. — Постели ей на лавке, — буркнула я. Воевать среди ночи с очередной ведьмой не было никакого желания. И присмотри, чтобы спала крепко, на то ходят тут всякие, а потом яблоки пропадают. — Сделаем, хозяюшка! — ухмыльнулся домовой и, щелкнув пальцами, исчез. Лавка у самой двери оказалась застлана тонким полосатым половиком, рядом появился второй такой же. Брови ведьмы взлетели на лоб, но сказать она ничего не сказала, только брови повела, и половики превратились в толстый матрац и пуховое одеяло. «А что, так можно было?» Чуть не ляпнула я, но вовремя прикусила язык. «До чего же ласковая ноченька выросла?» Никому не обращаясь, протянула гости и принялась раздеваться. «Сев бабушку!» Огрызнулась я, последовав ее примеру. «Знаю твою бабушку. А уж матушка у меня. А если вторую бабушку вспомнить, так и тянет заласкать. До смерти!» Ведьма фыркнула, но оставила мою шпильку без ответа и улеглась. Недолго думая, я последовала ее примеру. И так от ночи остались одни огрызки, а на утро меня куча дел ждала. Не дождалась. Куча в смысле. Проще говоря, я умудрилась проспать все на свете. А разбудил меня наглый луч солнца, пробравшийся под веки уже около полудня. Я села на лавке и со вкусом потянулась. Но хоть выспался то хлеб. Ночной гости в комнате уже не было. Вот бы они с сестричкой поубивали друг друга. Подумала я, заметив, что волшебная шаль и бутафорский нос исчезли со стола, где я их вчера бросила. Интересно, сможет Едвига сообразить, что это не ее ученица подворушастая. Впрочем, это мне было не настолько интересно, чтобы все бросить и идти разбираться. Вместо этого я умылась, слазила в подпол за скатеркой и, расстелив ее на столе, принялась обстоятельно завтракать. На запах еды тут же откуда-то выполз Васька. Проигнорировав предателя я подцепила на двузубую вилку ломтик ветчины и отправила в рот по таки с восхищением возвестил кот не дождавшись от меня приветствия я сразу понял, что ты настоящаяга О буркнула я хрустнув соленым огурцом я вообще всегда в себя верил Огу! «Никто не верил, а я вот!» На это я даже не посчитала нужным ответить. Соорудила себе многоэтажный бутерброд и шепнула тайное слово, отключающее продуктовые изобилие. Кот, как раз потянувшийся к ветчине, смахув садил коготь в пустое место. ой ты чего? Обиделась, что ли?» Фальшиво удивился котяра. «Порвешь скотерку, заплаток из тебя наделаю», — меланхолично сообщила я. Ты у нас тоже, творюшка волшебная, подойдешь. — Да ладно тебе, — набычился Васька. — Это же яга, настоящая. — А я все-таки не совсем настоящая или как? Ты сначала определись, — хмыкнула я и встала из-за стола. Пора было разбираться, чем мне грозит появление двоюродной бабули. День выдался солнечным и приятным. В ветвях яблони пели птицы. Теплый ветерок нежно оглаживал лицо, В -то веки не прикрытая здоровенным шнобелем. Надеюсь, невольно подумала я, меня не указдило загореть по такому трафарету. От таких мыслей нежиться на солнышке сразу расхотелось, и я направилась к яблоням, откуда доносились невнятные голоса. стоило раздвинуть свисающие почти до земли ветки, как невнятное бормотание превратилось в экспрессивный диалог. Шлино свалялись на столе, а две мои бабки дауури, напоминая рычливых ворон переругивались между собой. Закусив губу, чтобы не расхохотаться, я прислонилась к дереву. — Ты зачем вообще сюда явилась? — поддавшись вперед, с пафосом вопрошала бабка номер два. — За внученькой присмотреть! — парировала бабка номер один, задрав нос так высоко, что на сестренку ей приходилось смотреть, скосив глазок переносица. — Ты-то свою воспитать не сумела, как я погляжу? Гортихвостку вырастила, однако. — Как же! — картинно расхохоталась яга. — За присмотреть, скажи уж правду, стащить, что не прибит, удрать, пока за руку не схватили, как обычно. — По себе судишь? — прищурилась Едвига. — Можешь у Василиски спросить. Я не по медной не взяла, ночевать в баньку ухожу, и только о том и мыслю, как бы внученьку доглядеть обучить, не то что ты. — А что я-то? Я Янку всему обучила. — А что Янка бездаркому родилась, так это случайно, — издевательски добавила Едвига. — Наследственность? Что тут поделаешь? Хотя ты и слов-то таких не знаешь. — Янка не бездарок. Не примет бы Ян бездарка, — огрызнулась Яга. — Ну да, ну да. то он первую попавшуюся девицу, необученную да несведущую без обряда принял. И она лучше. Разошедшиеся бабки не видели никого, кроме себя и вполне могли сболтнуть что-то интересное. — А не ты ли к этому чуду руку приложила? — Я бы и приложила. подбочинилась бабка номер один. — Да вот не пришлось. Твоя внученька сама справилась. И призвала Ваську она, и скинула на ее плечи весь шалгам, который вы на пару буян превратили тоже совершенно без моей помощи. — Да ты! — задохнулась от возмущения Ига. — А я-то что? — почуяв и Ядвига пошла в атаку. — Я внученьку выпистывала, теперь вот учу. Одного не понимаю, ты зачем здесь? — А за тем, чтобы ты не облапошила всех, кто тебя послушает. Огрызнулась бабка номер два. — Потешилась сестричка, наставница себя почуяла? Пора и честь знать. Я сама Ваську обучу всему, что Еге надобно. Чей последние триста лет я тут мир хранила, а ты под забором терлась да козни строила. — Так я тебе свою внучку и доверила. и Едвига сунула под нос сестре Кукиш и царственно махнула рукой в сторону калитки. — Уходи, мы с Василисой и без дальних родственников разберемся. — Это ты убирайся, — возмутилась Ега. — Еще чего кончилась твоя власть, сама убирайся. От калитки уже минут пять доносился громкий стук, на который бабки, увлеченные перебранкой, не обращали ни малейшего внимания. Пришлось вернуть их в реальный мир принудительно. Кхе! кашлянула я и промаршировав к столу с нос и волшебную шаль. «Там в калитку ломится, а я инвентарь по всему двору ищу. Нехорошо. И вообще, шли бы вы отсюда обе, а то учеба от вас чуть, а шума немеренно. Васька! Василиса!» Одновременно заговорили опомнившиеся ведьмы, бросаясь за мной следом. «Потом, все потом. Столько дел!» Прошамкала я, с удовольствием отпуская отведенную ветку. Сдавленная ругань за спиной подсказала мне, что одним ударом я прихлопнула сразу двух зайцев. «Вот так!» С удовлетворением проворчала я себе под бутафорский нос. «А то взяли, моду обсуждать меня за спиной!» «Погодите, бабуля, то ли еще будет!» Впрочем, хорошее настроение быстро сменилось предчувствием неприятностей. — Здраво буди, хозяюшка! — в пояс поклонился Илья, едва я распахнула калитку. За его спиной маячил Ростислав.